Яровцев очнулся от того, что его резко вздернули на ноги и попытались установить, словно он был памятником павшему начальнику охраны, отдавшему жизнь за хозяина. Ярослав открыл глаза и увидел перед собой недоумевающего Сергея Зубарева. «Я еще жив?» – спросил Яровцев. «А ты что, собрался умирать?» – спросил Зубарев. «Меня же...» Ярослав хотел сказать, что его ранили, но бросил взгляд на пол, откуда только что поднялся, и кроме белых мраморных плиток ничего не увидел, ни капли крови, что было удивительно. Инстинктивно рука метнулась к оторванному уху и нашла его на месте. Яровцев перекрестился и пощупал ногу. Она оказалась также цела. Только память услужливо напоминала о том, как оторвала пулей ухо и продырявила ногу. Зубарев увидел его движение и злобно ухмыльнулся. «А как, сволочи, еще лезут?» – спросил Ярослав, на что Сергей истерично расхохотался. Яровцев посмотрел на него, как на умалишенного, но Зубарев поспешил объяснить свой поступок. «А нет никого». «Что, отступили?» Спросил Ярослав, приводя в порядок мятый костюм. «И чем это боголюбовские стреляли, что никаких следов от вошедшей в ногу пули не осталось?» «Нет, зачем? Их и не было». «Что значит «не было»?» Не понял Яровцев и пристально посмотрел на своего заместителя. Но от взгляда начальника Зубарев не пожелал таять и признаваться, что учинил над шефом дурацкий розыгрыш. Он твердо стоял на своей позиции. Не было никого. Никто не нападал на папин удачу. Я что-то не понял. Это пока я без сознания валялся, вы здесь все умом спятили? Зачем? Возразил Зубарев. Мы практически все в Нирване побывали. Всех я, конечно, не расспрашивал. Но кто рядом со мной был, те все вырубились. Вот только что сражались. Перестрелка шквальная была. А потом раз и без сознания. Точно какая-то гнида свет вырубила. А когда сознание обратно проклюнулось, у кого как, у тебя вот почти одним из последних, то тут уже никого и не было. Ни одного нападавшего, ни одной стрелянной гильзы. Все рожки в автоматах полные, словно мы не стреляли вовсе. А те, кто ранен был, оказались целыми и невредимыми. «Прямо как ты, Ярик». Ярослав пропустил мимо ушей понебратское обращение к себе, потому что сейчас было не до формальностей. Когда в округе творилась такая бесовщина, очень хотелось поскорее добраться до проволочного телефона, чтобы никакой несчастный случай с эфиром не вышел, и вызвать службу охотников за привидениями, или на худой конец позвонить батюшке, чтобы он с кадилом, святой водой и молитвенником приехал чертей гнать. С ранеными это полбеды», — продолжал Зубарев. «А вот что делать с теми, кого в бою успели пощелкать? Ведь мертвяки восстать успели». Ярослав невольно перекрестился вновь. «Вон Володька Соколов. Ему одному из первых голову разнесло, а теперь поднялся с целой черепушкой и поклоны небесам бьет, что Господь-Хранитель его с того света вернул». Говорит, что уже котел адский увидел. До чертей Араву, которая его за окаянный отросток в пекло тащила, да приговаривала «На жаркое, на жаркое!» Божится, что потребует расчет и пострижется в монахе, чтобы свои грехи искупить. С каким-то болезненным азартом рассказывал Зубарев. Когда он закончил, Ярослав смерил помощника презрительным взглядом и поинтересовался. «Ты меня за идиота держишь?» Как мертвые восстать сумели? Что у нас, новый спаситель нарисовался, а мы проморгали? Ты вообще чуешь, что дело Армагеддоном запахло? Нам в таком случае всем в монахе стричься пора, причем поротно, а папу первым пропустить». Его эскападу Зубарев явно проигнорировал, и Яровцев, поправив прическу и одернув пиджак, сменил тему. «Как папа-то? Его-то хоть не проморгали?» Он у себя? Сначала стрельбы из книжной залы не выходил. Заперся там с пятью бодигардами. До сих пор сидит. Папу надо навестить», – твёрдо сказал Ярослав. Шефа, Яровцев и Зубарев нашли в целости и сохранности за рабочим столом и в полном недоумении. Папа смотрел на видеофон с таким выражением, точно только что по аппарату общался с самим господином-дьяволом. «Что стряслось?» — спросил Ярослав. Шеф икнул и беззвучно задвигал губами, но ничего произнести не смог. — Врача! — рявкнул Яровцев в эфир. — Столяров, сука, жив! С усилием выдавил папа.